радостно выругался и сказал все-таки бояться стали нашего брата и войско и губернатор родные билась в груди матери но слова вокруг нее звучали мертво и холодно она ускорила шаг чтобы уйти от этих людей ей легко было обогнать их медленный ленивый ход и вдруг Голова толпы точно ударилась обо что-то. Тело ее, не останавливаясь, покачнулось назад с тревожным тихим гулом. Песня тоже вздрогнула. Потом полилась быстрее, громче. И снова густая волна звуков опустилась, поползла назад. Голоса выпадали из хора один за другим.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 а Павел был ее клювом. Глава двадцать восьмая В конце улицы видела мать, закрывая выход на площадь,